Глава 26. Джек и Барнаби зашагали по мягкому покрытию, сверяясь с указателями на стенах, и неожиданно оказались в небольшом холле, который выполнял роль кают-компании и прогулочной палубы одновременно. Здесь были искусственный камин, карточные столики и уголок для курильщиков с вытяжкой над каждым креслом. «Смотри, чего здесь написано», — сказал Барнаби, останавливаясь возле расписания мероприятий. По вечерам устраивается реалистическое голографическое шоу. Это чего такое? Это движущиеся голографические картины, например, самых красивых мест на побережье теплых морей, водопадов, джунглях. Все это сопровождается ароматическими иллюзиями, легким дуновением ветерка. Возникает ощущение, будто находишься там. Надо обязательно сходить, я в жизни такого не видел. Закончив осмотр холла, напарники отправились дальше, искать ресторан. Скоро они его нашли, однако оказалось, что до выхода суда на маршрут ресторан не открывался. Только бар, который был рядом. «Ну, бар значит бар», — сказал Джек. В баре они тоже оказались первыми. Выбрав место, откуда хорошо был виден весь зал, напарники сели за столик и подождали, пока подойдет официант. «Чего желаете?» — спросил тот. «Пиво, светлого». «У нас только таустер» предупредил официант, помнивший, что многие клиенты скандалят, когда им приносят счет за этот сорт пива. «Ну и отлично, то, что надо», – обрадовался Джек. Он был рад вспомнить свою прежнюю жизнь, тем более за чужой счет. Одну минуту расплылся в улыбке официант, видимо, получавший процент из продаж. «И сколько же она стоит?» – нагнувшись к Джеку, – спросил Барнаби, когда официант ушел. «Ну, может быть, сороковник или чуть больше». «Сороковник?» – поразился Барнаби. «Да мои ботинки стоят сороковник». «Расслабься, приятель! За нас платит дядюшка Рейнольдс!» «Правда?» – Джек вздохнул. «Что-то подсказывает мне, что эта поездочка может выйти нам боком!» «Да, с входным и выходным отверстиями!» – угрюмо заметил Барнаби. Он все никак не мог понять, как пиво может стоить сороковник. Или даже еще больше. Вскоре принесли таутстер, и к нему в качестве бонуса два салата из морепродуктов. Джек взял острую палочку, которая прилагалась к салату. И стал выбирать самые лакомые кусочки – морских гребешков, нежные спинки утилицы, щупальца майна и мускатных креветок. Барнаби только понюхал свою порцию и, поморщившись, отодвинул. Дерьмо какое-то, лучше бы он орешков принес. По мере того, как пассажиры заполняли каюты, в баре стало появляться все больше посетителей. Кто-то заказывал пиво, кто-то сразу набрасывался на крепкие напитки. Допив пиво, Джек и Барнаби заказали еще. Теперь у них на столе были орешки, и Рон чувствовал себя счастливым человеком. Однако этот праздник свободы и радости закончился, когда был увидел появившегося в зале Рипа. Джек, ты не понимаешь, как называется та болезнь, когда человеку кажется, что... Чего кажется? А, вспомнил, дожавил. Мы снова сидим, пьем пиво, и появляется Торожа. Это ты про своего знакомого? Неприятно, конечно. Это значит, все трое суток полета мы должны быть на чеку. «Мы можем их просто убить, Джек», — совершенно буднично предложил Барнаби. «Да ты что? А трупы куда девать?» Между тем Джек и Барнаби тоже не остались незамеченными. Скорее всего, Рип специально искал их, потому удивление не выказал. Просто повернулся и вышел. «Сейчас всю компанию приведет», — догадался Джек. И он оказался прав. В бар вместе с Рипом пришли Жафре с раздутым носом, и тот третий, которого Джек так удачно приложил в ресторане стулом. Команда расположилась за свободным столиком и стала дожидаться официанта. Затем они сделали заказ и принялись медленно тянуть какое-то пойло, поглядывая в сторону Джека и Барнаби. «Слушай, у меня предложение», – не спуская глаз команды, произнес Джек. «Какое? А пойдем к ним подсядем». «К ним? Подсядем?» – не понял Барнаби. «За столик, что ли? А о чем нам говорить?» Сыграем под дурачков. Посмотрим, как они будут себя вести. Прощупаем. Напарники поднялись, подхватили недопитое пиво и неспешно направились к потенциальным врагам. Джек старался не делать резких движений, чтобы не спровоцировать новую драку. Однако Жафре с друзьями заметно напряглись. Они обменялись несколькими фразами и не мигая смотрели на этих двоих, дерзнувших завязать драку прямо в баре. Заметив, что все трое отодвинулись от стола, чтобы ловче было вскочить на ноги, Джек широко улыбнулся. «Отбой тревоги, парни! Рад видеть на этом судне знакомые лица! Ничего, если мы составим вам компанию!» Рип и третий парень посмотрели на Жафре, тот секунду подумав кивнул. «Садитесь, места всем хватит!» Джека Барнаби взяли стулья от соседнего стола и присоединились к компании. «Честно говоря, неприятная ситуация сложилась», — сказал Джек. «Она меня совершенно не радует». «Да», — сказал Баарна Бесунов, но за бокал. «И самое неприятное не то, что трое опасных парней начали на нас охоту, а то, что я ни хрена не понимаю, что происходит и зачем вы за нами гоняетесь». «Вы покушаетесь на наши деньги», — сказал Жафре. «Я покушаюсь на твои деньги?» — делоно удивился Джек. «Да я вижу тебя только второй раз. Сейчас, правда, с этим носом ты выглядишь несколько иначе». «Ты можешь больше никого не увидеть, если не послушаешь моего доброго совета» сказал Жафре, проглатывая обиду. «В чем же заключается твой совет, дружище?» спросил Джек, не скрывая, что рассматривает нос Жафре. «Мой вам совет. Сойдите с дистанции и валяйте по домам, а мы сделаем для мистера Рейнольдса работу и получим свои деньги». «Возможно, я так и поступлю. Мне совсем не хочется, чтобы меня прибили такие крепкие ребята, как вы. Наверное, бывшие солдаты. Я правильно понял?» «Правильно», нехотя ответил Жафре. «Я полагаю, вы были в объединенной армии?» – спросил Барнаби. «Да». «Бьюсь об заклад, Рон, что ребята служили в Вертказине или в Амалии». «Берите выше, парни, Верхарде», – не удержал, чтобы не похвататься жафре «О, я тебе говорил, Рон, что эти ребята не простаки». «Да», – кивая, словно пьяный, подтвердил Барнаби, – «они крепкие». «Вы-то сами, я думаю, тоже нюхнули порху спросил жафре «А», – махнул рукой Джек, – «только самую малость». «Мы линейная пехота. На броне летим, без брони лежим и спим. Короче, братки, мы с вами, комрады. «Да, камрады», усмехнулся Жафре и обменялся своими подельниками многозначительным взглядом. «Ну, раз камрады, скажите, вам тоже дали карточки с авансом, правильно?» «Ну», кивнул Жафре. «И сказали, что эти карточки можно разблокировать только на Цетрагоне». «Ну?» «Так как же я воспользуюсь авансом, если не попаду на Цетрагон?» «Очень просто, камрад». «Соскочишь на Шлезвиге, а через неделю отправишься на Цетрагон. Тут другая проблема. Деньги на карточках, а карточки работают только на орбитальных терминалах. Как я буду жить неделю на Шлезвиге?» «Ха, да проблема-то нулевая!» – воскликнул третий из команды. «Наберите на терминале барахла, часики, брошки, а потом сдашь в скупку. Получишь только половину, но этого хватит». «Вот какие мы добрые!» – усмехнулся Жафре. «И предупредили вас, и инструкцию дали. Так что решайте!» «Пойдете против нас, удавим, как котят, и ничего вы никогда не обналичите». «Так, с этим разобрались», – подвел итог Джек. «Но есть еще вопрос. Одну команду вы убрали. Это мы сами видели, попивая пивко в морском бризе. Но ведь была еще одна команда. Где она?» «Откуда ты знаешь, что была еще одна команда?» – спросил Рип. По выражению его глаз Джек понял, что зря продемонстрировал свою осведомленность. «Наш инструктор проговорился». Сказал, что на какую-то команду было совершено нападение, но неудачное. «Что, инструктор так и сказал? На команду?» «Нет, он сказал, на молодых людей». «Ну так есть еще одна команда?» «Есть», – подтвердил Жафре. «Они выскользнули у нас из рук, отделавшись царапинами, но в следующий раз мы их не упустим». «Так их здесь нет? Мы не видели». «Ну ладно», – сказал Джек, и допив пива, отер губы. «Все инструкции мы поняли». На рожон лезть не собираемся, поэтому дуем до шлезвияга и ждем положенную неделю. Я правильно понял, Жафре? Правильно, комрад. И будет у тебя шанс дожить до старости. Ну ладно, мы пойдем. Идите. И до шлезвияга мы друзья. Да, друзья. Ну пока. Джек с Барнаби встали из-за стола и пошли к стойке, чтобы расплатиться. А Рип, внимательно следивший за ними все это время, сказал. Эти хитрые ублюдки никакие не линейные пехотинцы, как минимум фронтовая разведка. Этот старый меня тогда чуть не кончил. А у меня ухо до сих пор плохо слышат, пожаловался жафре Валить их надо, сказал третий. Не вопрос, Бобби, не вопрос.